Издательство Миф, Издательство, Миф представляет. Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Лори Гилмор. Книжный магазин «Булочка с корицей». Посвящаю эту книгу читателям и слушателям. Спасибо, что вернулись в Дрим Харбор вместе со мной. Перевод с английского Валерия Нечедловой. Читает Ольга Замолодчикова. Глава первая. Хейзел Келли любила хорошие истории, но не имела своих, что стало совершенно очевидно, пока она стояла за прилавком книжного магазина «Булочка с корицей», там, где провела последние 15 лет. Конечно, не безвылазно. В конце каждого дня она уходила домой. Но ощущений это не меняло. 15 лет на одном месте». Хейзл вздохнула, перекладывая стопки бесплатных книжных закладок. выдался один из тех спокойных солнечных дней, когда люди хотели развиться на улице, а не рассматривать книжные полки. Впрочем, хейзел не понимала их, ведь ей всегда нравилось бродить вдоль этих полок. Дело вовсе не в том, что ей не хотелось работать в магазине, где свою первую смену она провела еще в конце десятого класса, а в том, что в ее жизни, Вообще ничего не изменилось. Та же работа, тот же город, те же друзья. В сущности, единственная перемена, не считая легкой боли в спине, с которой она просыпалась по утрам, это название книжного магазина. Босс Хейзл меняла его примерно раз в пару лет. Хейзл была в буквальном смысле окружена поразительными историями, книгами, полными любви, приключений и жизни. Но сама она зашла в тупик. А через два месяца мне исполнится тридцать. Пробормотала она себе под нос, пока магазин пустовал. Тридцатилетие угрожающе маячило вдали. Дата 28 сентября впечаталась в память. Хайзел понимала, что для некоторых людей тридцатилетие означало конец бурной юности. Время остепениться, стать серьезным и взрослым. У нее же была другая проблема. Бурной юности у Хейзел не было вовсе. Эти годы прошли спокойно, ответственно, скучно. В сущности, когда Хейзел исполнилось 15, она уже перешагнула порог тридцатилетия, или даже семидесятилетия, если спросить Энни, без которой Хейзел, наверное, вообще не поднимала бы головы от книг и раньше ее это не беспокоило. Она любила этот книжный магазин, любила ромашковый чай, дождливые дни и кроссворды воскресным утром, любила свою спокойную жизнь. Вот только сейчас, когда тридцатилетие, фигурально выражаясь, показывало ей язык, Хейзл вдруг задумалась, не упустила ли чего, не забыла ли что-то попробовать. Может, как бы это ни шокировало, за пределами ее книг больше впечатлений, чем ей удалось испытать. Солнце дразнило, проникая сквозь большие стекла витрины. хейзел только что сделала выкладку августовского пляжного чтения, но не могла припомнить, когда в последний раз сама брала книгу с собой на пляж. Обычно она обгорала, если проводила на солнце дольше десяти минут что, вероятно, могло быть причиной ее нынешней проблемы. А еще дефицита витамина D, который ей, наверное, стоило бы восполнить. Хейзел нужно было приключение. И поскорее. Или на худой конец хорошая история, которую можно рассказать, когда она в очередной раз окажется в баре Мака и будет выслушивать новые теории Энни о нем и его замыслах против нее или плана Джинни и Логана обновить фермерский дом, когда та наконец-то решит переехать. Хейзл хотелось хоть раз шокировать друзей и саму себя, хоть раз сделать что-то совершенно ей не свойственное. Но не сейчас. Сейчас взгляд Хейзл зацепился за кривостоящую книгу в отделе любовных романов, и ей было необходимо ее поправить. Откровенно говоря, это было ее работой. Хейзел подошла к стеллажу, по пути взглянув на дверь, на случай, если кто-то пройдет мимо и решит зайти. Но улицы пустовали. Стоял идеальный летний день, и казалось, что все жители Дрим-Харбора отправились на пляж или прогулку, либо расслаблялись у бассейна, пытаясь насладиться теплом, пока не испортилась погода. Даже Энни, заявив, что день слишком прекрасен, чтобы сидеть в четырех стенах, закрыла пекарню «Сахарная слива» пораньше и пошла гулять с сестрами у виноградника. Хейзл вздохнула. Она не сомневалась, что завтра узнает обо всем в подробностях, но не сможет добавить к разговору ничего, кроме захватывающей истории о кривостоявшей книге. Она покачала головой. Нужно было вырваться из этого состояния. А какой лучший способ сделать это, если не уборка? За последние несколько лет, благодаря поддержке книжного клуба Дримхарбора и его любви к жанру, отдел любовных романов сильно расширился. Хейзел краснела от одного вида некоторых обложек. Но раз это шло на пользу бизнесу, она была в деле. Наклонившаяся книга к тому же стояла не на месте. Поэтому Хейзел достала ее, стараясь не смотреть на полуголову мужчину на обложке. И уже собралась переставить как вдруг заметила загнутый уголок одной из страниц. «Это что такое?» — пробормотала она. «Где банальное уважение? Человек даже не купил книгу, но отметил страницу?» Хайзел чуть не выпалила. «Куда катится мир?» Но в последнее время она старалась все чаще подавлять свои старушечной наклонности, поэтому все же промолчала. Она открыла книгу на отмеченной странице, и обнаружила подчеркнутое предложение. Подчеркнутое предложение в книге! Это совершенно неприемлемо, немыслимо. Кто-то пришел сюда, испортил одну из книг и даже не удосужился ее купить. хейзел так и продолжила бы кипеть от злости до конца дня, если бы ее внимание не привлекла сама подчеркнутая строчка. В ней не было ничего особенного, содержательного, или глубокомысленного, но казалось, будто книга или тот, кто выделил эту фразу, обращался непосредственно к Хейзел. «Идем со мной, девчушка, если хочешь приключений». Она чуть не выронила книгу. Оглядела магазин и отчасти даже ожидала, что кто-то наблюдает за ней и смеется. Наверняка это какая-то шутка. Но кто мог так пошутить? и кто мог знать, о чем она думала весь день? Магазин по-прежнему пустовал. Конечно же, это какое-то странное совпадение. хайзел снова посмотрела на полку. Остальные книги стояли на своих местах. Выбивалась только эта, та самая, которую она до сих пор держала в руке. На обложке красовался пират, чья рубашка распахнулась, по-видимому, от очень сильного морского ветра, развивавшего к тому же его волосы. Наверху красовалась пленница любви. В хейзел вдруг вспыхнуло странное желание приютиться где-нибудь и прочесть роман от корки до корки. Но она была на работе, а книга выглядела опасной. Такой, какую точно не стоило читать здесь. Просто ей правда казалось, что этот мужчина, несуществующий, вымышленный мужчина, мог на самом деле увлечь ее в приключения. Хейзл вернулась к выделенной строке и вновь прочла ее, будто одним только взглядом могла распознать, кто подчеркнул ее и криво поставил книгу на полку. Она настолько погрузилась в собственные мысли, что не слышала, как открылась дверь магазина. Не слышала ничего, пока низкий голос не произнес у ее уха «Что читаешь?» Она бросила книгу через весь зал. Та с глухим стуком приземлилась в читальном уголке возле окна. Хайзел обернулась и увидела, как ей улыбается Ноа Барнетт. Ноа — владелец и управляющий единственной в Дримхарборе компании, занимающейся рыболовными турами. Ноа, который появился в городе несколько лет назад, быстро подружился с Логаном и теперь маячил на периферии жизни Хейзел, словно сексуальный спутник. Она замотала головой. Раз все женщины города считали Но привлекательным, это еще не значило, что и она поддастся его обаянию. «Что так хороша?» — спросил он с ленивой улыбкой. «Черт, ну какой обаятельный! Настолько, что о его похождениях с туристками ходили легенды. Поэтому для хейзел до сих пор оставалось загадкой почему он околачивался в ее магазине ты меня напугал вижу ее сердце бешено колотилось, но не только из-за того что ее поймали за чтением эротики посреди рабочего дня просто но снова улыбался ей так хейзел не могла понять почему, но был очень красив объективно Она не отрицала этого. И опять же, объективно, он был совершенно не в ее вкусе. А еще хейзел знала наверняка, не в его вкусе была и она, в основном потому, что жила в Дрим-Харборе. Поэтому ей казалось крайне любопытным, что он всегда улыбался ей так, будто знал что-то, чего не знала она. Энни говорила, а запал на Хейзл, но сама она считала, что это бред. Никто, даже несколько ее бывших парней, не западал на нее. Хайзл была милой и признавала это. Милой, как куала, дремлющая на дереве, а не как девушка, которой хочется залезть в трусики. И это нормально? Она смирилась с этим. Но Ноа продолжал смотреть на нее таким взглядом. хейзел отвернулась и пошла поднимать книгу а затем осторожно прижала ее обложкой к груди. «Тебе что-то нужно?» — спросила она, не обращая внимания, как Ноа следит за ее приближением, небрежно облокотившись на стойку. «Хм, наверное. Наверное? Да, я просто...» Он перевел взгляд с лица хейзел на полке за ее спиной и обратно. Типичный визит Ноа. Он приходил раз в две недели за книгой, но, казалось, никогда не знал, что именно ищет. По словам Энни, это подтверждало то, что он неровно к ней дышит. Но Хейзел до сих пор сомневалась. Энни сказала, ему придется спустить штаны посреди магазина, чтобы убедить ее. Но Хейзел очень надеялась, что этого не случится. «Мне нужно что-нибудь новенькое для чтения», но скрестил руки на груди, напрягая предплечье. Когда потеплело, одежда на теле стала меньше, и теперь татуировки Ноа оказались на виду. Хейзл покраснел, увидев полуголую русалку, обвившую его левый бицепс. Вот он, человек с историями. Их было так много, что он запечатлел некоторые из них на своем теле. Хейзл прокашлялась. — Тебе понравилась последняя книга, которую я дала? — «Проклятие крови и волков». Ноа кивнул, и его рыжие волосы заблестели в лучах вечернего солнца. «Да, очень». «Отлично. Нам на днях пришла вторая часть. Давай я принесу». хейзел собиралась сходить сама, но но проследовал за ней по ряду с фэнтези, неся с собой пьянящий аромат солнечного света и соли. Она еще никогда не обращала внимания на запах мужчины. Энни сочла бы это доказательством того, что Хейзел тоже запала на Ноа. Что было бы глупо, бессмысленно, безрассудно. Вот она. Когда Хейзел обернулась, Ноа оказался так близко, что она чуть не врезалась в его широкую грудь. Ой, прости. Обе книги упали на пол, и Хейзел бросилась их поднять, но Ноа оказался проворнее и уже схватил полуголого пирата. «Пленница любви?» — спросил он, вскинув бровь. Теперь оба они сидели на корточках между стеллажами, так близко, что Хейзел не могла избежать его взгляда. «Она не моя, то есть я ее не читала, просто переставляла на полке». Улыбка Но стала шире. «Звучит неплохо», — он пролистал до страницы с загнутым уголком. «Говоришь же, что не читала». «Я... ну...» Но... Его взгляд остановился на выделенной строке. «Идем со мной, девчушка, если хочешь приключений». О, нет. Эта цитата, прочитанная низким голосом Ноа, возбуждала ее. Очень возбуждала. «Да что сегодня творится?» кайзел тряхнула головой. «Я просто переставляла ее на полке» повторила она, выхватив книгу, и поднялась, пока Ноа не успел прочесть что-то еще и сделать хуже. «Но кто-то оставил пометку», — сказал он, вставая, и хейзел почувствовала себя маленькой. «Ему обязательно быть таким высоким и так приятно пахнуть!» Он сбивал хейзел с толку, и ей это не нравилось. «Я видела», — значит, кто-то отметил страницу, а потом поставил книгу обратно на полку? — Да. — Странно. — Знаю, к тому же вернули не на место. Хейзл протиснулась мимо него, стараясь не касаться его большого, приятно пахнувшего тела, и направилась в относительно безопасную переднюю часть магазина. Но пошел за ней. — Будто хотели, чтобы ты ее нашла. Хейзл остановилась и развернулась к нему лицом. Они чуть не столкнулись вновь, но Ноа притормозил. «Почему ты так говоришь?» Он пожал плечами. «Не знаю. Просто похоже на подсказку или вроде того». «На подсказку?» Хейзл прищурилась. Но ты надо мной издеваешься?» «Издеваюсь?» Он выглядел искренне озадаченным, но Хейзл не купилась. «Ты шутки ради испортил мою книгу? Если так, то тебе придется заплатить». Она помахала Томиком перед его лицом, и его брови взлетели еще выше. «Конечно, нет. Я бы не стал связываться с тобой. И уж точно не стал бы трогать твои книги». Он изобразил маленький крест на груди. «Клянусь, честное рыбачье». Настало время хейзел приподнять бровь. «Честное рыбачье? Не думаю, что такое бывает. Теперь бывает». И все-таки я считаю, что это может быть подсказкой. Зачем кому-то оставлять мне подсказку?» Ну, снова пожал плечами. Но в его светло-карих глазах вспыхнул азарт. «Думаю, что ради приключения?» «Приключения». Но расплылся в улыбке, и сердце Хейзел забилось быстрее. А книга в руках толкала ее на авантюру, и, возможно, служила ключом к разгадке. Кто знает, вдруг из этого хотя бы получится хорошая история.